Глава 90. Последние комментарии Императрица Тенца. Осталось лишь добавить несколько комментариев, чтобы завершить эту историю. Жертвы среди населения столицы были огромными. По предварительным подсчетам, в ту ночь демоны убили не менее пяти тысяч человек. Еще около тридцати тысяч погибло в результате пожаров. Еще больше умрет в ближайшие месяцы от голода и болезней, если не предпринять мер по восстановлению порядка. Тело императора Санда было найдено на арене. Его со всеми почестями похоронили в зале героев императорского дворца, рядом с мумией его жены. По официальной версии событий, он погиб от рук неизвестного убийцы, возможно, демона, после того, как свершил правосудие над Гадритом Делором. Карен Миллигрест, Терин Демон и Мия, рабыня Терина, изгнали к Салтарата. Однако хронология событий заставляет предположить, что большинство демонов вернулось в ад добровольно, вскоре после того, как был уничтожен Кандальный Камень. На самом деле мы не избавились от них. Теперь оковы демонов разбиты, и они могут заново начать войну против народов нашего мира, и на этот раз без каких-либо ограничений. Карен вернулся в Цитадель, а Терендемон и Госпожа Мия, как предполагали, В Синий дворец. Это был последний раз, когда кто-то точно видел верховного лорда Тирина Демона или госпожу Мию. Вскоре после окончания боев какой-то лекарь зашел в Синий Дворец и увидел, что семья Демон истреблена. Следует предположить, что это совершила Мия, которая избавилась от Гаэша и снова стала Хайриэлью, королевой в изгнании. Должно быть, так она отомстила семье, которая держала ее в заточении. Судьба Верховного Лорда Терина неизвестна. От дома демон осталось лишь горско людей. Связаться с кем-то из них, чтобы обратиться к спрошениям к Таэне а возвращении остальных не удалось. Терин пропал, а Дарзин погиб, и поэтому судьба дома остается неопределенной. Где сейчас Кирин демон, тоже неизвестно. В последний раз его видели у Северных Ворот, когда он выезжал из города вместе с несколькими лошадьми демонов, конюхом-джарадцем и серой джарадской огнекровкой. В нашем мире снова появился Уртанреэль. Теперь мы не можем призывать демонов, ведь тогда они вырвутся на свободу. Это означает, что для рабов нельзя делать гаэши. Люди говорят, что это конец света, но моя императрица, мы знаем, что это только начало.